Глава 15 Сорокин потер лицо короткими пальцами, покрытыми щетинистыми волосками Почувствовал, как щекам прилила кровь и забила злыми колючими молоточками Такими доктор Бензель простукивает нервные корешки Китайская медицина спасает от всех болезней, а пуще всего от старения Умирать надо здоровым, без гниения, внезапно Бензель работал в Крыму, в санатории ЦК Сорокин ездил туда каждый год. До 82-го, пока был жив Леонид Ильич. При Андропове, когда начали закручивать гайки, сразу же прекратил. Снимал квартиру в Ялте. Даже в интуристовский отель не лез. Хотя можно было. Пришла пора незаметности. Надо отряжаться. Долго такое не продержится. Слишком надежно все схвачено. Вопрос месяцев, пара лет от силы. Перемелется мука будет. Тщательно побрившись, одно из самых любимых занятий. Употреблял опасную бритву за ленгенской стали. Любил рисковый скрип металла о кожу, особенно возле сонной артерии. Часто виделось, как металл легко перерезает пульсирующую синеву. Отчего-то возникал явственный запах парной свинины. Сорокин открыл платяной шкаф, выбрал костюм. Как обычно, скромный, но обязательно американского кроя. Одел легчайшую шелковую сорочку Повязал карденовский галстук Примерил туфли, которые позавчера привез Никодимов Отдавал ему, чтобы разносил кто-то из боевиков Непрестижно надевать новые вещи Уроки английских лордов Дворецкий должен помять костюм И пару раз пройтись под дождем в новых лайковых туфлях Только после этого можно появляться в свете Выйдя из подъезда, Сорокин неторопливо двинулся по улице Остановился возле будки телефона-автомата. Подставил лицо неяркому осеннему уже солнцу, пробившемуся сквозь низкий московский смог. Постоял так мгновение. Глянул в стекло витрины. Там четко отражались те, кто шел у него за спиной. Только после этого снял трубку и набрал номер вареного. Долго слушал долинные гудки. Дал одвой. Набрал другой номер. Наружка смогла сфотографировать через телевик его палец, тыкавшийся в цифры. Спросил, не представившись. «Ну, что с вареным? Не попал случаем в клинику?» «Мы проверяли», — ответили ему. «Его там нет. Эксперты допускают, что у него мог случиться нервный криз». «За городом не появлялся?» «Нет». «С соседями беседовали?» «Ничего тревожного». «А есть инфаркт?» «Лежит в квартире без помощи». «У нас есть ключи, можем зайти. Действительно, вдруг с человеком беда». «Без моего указания не надо. Дайте помозговать». Положив трубку на рычаг, Сорокин резко повернулся, охватив улицу сузившимися глазами. Ничего подозрительного. Остановил такси и поехал к трем вокзалам. Там нырнул в туалет. Вышел оттуда в очках и кепчонке, надвинутые на глаза. Вскочил в последний вагон электрички. На станции Кратова соскочил последним, когда состав уже двинулся. По тропинке трусил сквозь сосновый бор, любуясь огненными стволами громадных деревьев. Остановился он возле дачи с покосившимся забором. На участке работали три парня спортивного кроя. Немецкие овчарки, ринувшиеся было к нему в рыкающем оскале, признали своего, и играючи пошли рядом. Шинкин Осип Михайлович, лагерный благодетель, который паспортами его снабдил, работой, квартирой дачами, сидел за столом красного дерева. 18 век скупил антиквариат в конце 60-х, реставрировал, отправил на свою дачу возле Риги, в дом сына и племянника. По нынешним подсчетам на каждый вложенный рубль получил не меньше двух тысяч прибыли. Пару миллионов, если считать чохом. Возле камина, в низких, топящих креслах с львами-подлокотниками устроились три гостя – из Сочи, Грозного и Днепропетровска, руководители тамошних кланов – Тузы. Впервые они встретились на совещании управления, так Сорокин предложил именовать их союз в 76-м. Представив собравшимся Спиридонова, под таким псевдонимом Сорокин в ту пору работал на юге страны, Шинкин дал ему первое слово – «Коллеги, я благодарю нашего друга Гридина». Так, в свою очередь, он называл Шинкина. «Конспирация и еще раз конспирация». «За предоставленную возможность поделиться соображениями о ситуации в державе». Начал Сорокин глуховатым баском. От волнения покашливал, словно бы в горле застряла мягкая рыбья косточка. «Хотя ситуация сейчас подконтрольна, и вроде бы особых оснований для беспокойства нет». Но мои эксперты за дело перспективного планирования считают, что некоторая нескромность высших членов управления, показное небрежение к законам этой страны, к законам неписанным, к нашей теме, которая может простить голод, холод, издевательство власти, но никогда не простит богатство соседа, даже если оно заработано каторжным трудом, может оказаться чреватой последствиями. В этом смысле мы страна уникальная, и это следует всегда помнить. К сожалению, ряд наших коллег об этом забыли, что немедленно спровоцировало комитет. Лубянке пришлось где-то шваркнуть лапой. Правда, пока что попали не в тех, однако может ненароком и нас зацепить. Хочу также поделиться достаточно тревожными соображениями по поводу того, как развивается наше дело. С одной стороны, мы имеем громадный рост производства, что способствует насыщению потребительского рынка товарами повышенного спроса, и это, в свою очередь, снижает опасность социального взрыва, который вполне возможен. Для нас нет ничего страшнее государственной нестабильности. Лишь параллельность развития нашего сектора государственному скрежету может служить гарантией устойчивости системы. С другой стороны, рост нашей активности породил чрезмерную заорганизованность структуры управления. И в этом я вижу самую главную опасность, ибо тоталитарные режимы, я имею в виду Сталина и Гитлера, многое прощают тем, кто далек от политики, но никогда не потерпят наличие сильной организации. Главным преступлением Вышинского против государственности был проведенный им разгром воровских малин. Для отчета, конечно, красиво, но для реальной борьбы с грабежами, домовыми кражами, вооруженным разбоем, этот шаг был самоубийственным ибо лишил НКВД целой сети осведомителей, через которых только и можно было получать информацию о подготовке наиболее кошмарных преступлений. Когда малины были уничтожены, когда нанесли удар по самой структуре воров в законе, преступность стала зримо расти, причем преступность самая страшная, то есть неожиданная, спонтанная, совершенно неподконтрольная. Почему управление, подобно нашему, было невозможно при Сталине? Потому что любую организацию, какой бы она ни была, следовало уничтожать зародыши. Людей нашего типа, то есть истинный цвет нации, ее деловую прослойку, чаще всего уничтожали воры в тюремных камерах и лагерях. При сталинском режиме страну морально убивали и тем, что снабжали лишь избранных, отметив их печатью особости, а остальных не брали в счет. Винтики, второй сорт, молчаливое большинство – ибо наш народ, по словам Иосифа Виссарионовича, отличается долготерпением, и в этом он прав. Процесс раскрепощения, начатый Маленковым на августовской сессии Верховного Совета 1953 года, когда он снял с крепостных колхозников налоги, необратим, иначе страна рухнет. Эксперименты Хрущева нам дорого стоили, поэтому он и ушел. Но не думайте, что нынешний режим, с которым мы пока что работаем вполне лояльно, станет терпеть нас, если мы превратимся во всесоюзную организацию. Этого нам не простят. Яблоко от яблоньки недалеко падает. Поэтому я предлагаю загодя разукрупниться и создать 10-12 опорных центров, связанных между собой опосредованно». Шинкин заметил. «И начнется поножовщина между своими. Ты это предлагаешь, чтобы мы уподобились американским коллегам? Нет уж, наша сила в единстве». «Мы сохраним единство, Осип Михайлович. Кадры решают все. Мы подберем людей на ключевые посты. Мы будем верстать планы для всех. Мы будем контролировать прибыль наших центров. Но если будем ворочаться в стране, как слон в лавке, нас станут расстреливать из пулеметов. Вот вам мой прогноз. Либо надо загодя поворачивать страну через наши возможности в высших эшелонах власти к возвращению в тоталитаризм, опирающийся на наших людей» либо превращаться в монолит, но составленный из региональных центров. «Когда мы единые?» — возразил Цавребов из Северокавказского подразделения. «Когда мы знаем каждого, когда, наконец, мы верим друг другу, и эта вера базируется на фундаменте общего интереса, замыкающегося на Москву, значительно меньше шансов, что в наши ряды войдет чужой». Сорокин улыбнулся. «Даю гарантию, что стукач немедленно станет известен группе моих экспертов. Вы неоднократно имели возможность убедиться в этом. — Кстати, хотел бы сообщить, что стоимость нейтрализации скомпрометировавших себе работников управления резко возросла. Прошу предусмотреть в годовом бюджете новые расценки. — Сколько стоит устранение? — уточнил сочинский Лузгунов. — Нейтрализация, — нажал Сорокин, — стоит сейчас как минимум 10 тысяч. В особо экстренных случаях или же в условиях повышенного риска стоимость возрастает до 20. 000. «Из кого состоит контингент тех, кто занимается черной работой?» спросил Вребов. Планированием и подготовительной работой по нейтрализации еще круче нажал Сорокин, хотя говорили на открытой веранде ресторана, снятого на весь день. «Поцелушку не наладишь, занимаются младшие братья». За это им, да и за охрану наших интересов, мы теперь обязаны отчислять 5% от чистой прибыли на премиально-представительские расходы. Прежняя ставка 3% стала нереальной. «Растет инфляция. ЦИНК теряет истинную цену». «Естественно, непосредственным исполнением работы младшие коллеги не занимаются. Эти благородные люди живут по закону, и мы не можем не уважать их традиции. Я встречался с авторитетными руководителями их подразделений. Мы провели конференцию в Кисловодске. Они поставили меня в известность, что вопрос найма исполнителей черновой работы по-прежнему надежно отработан». «Думаю, в этом пункте мы согласимся с просьбой экспертов. Ставки поднимем», — заключил Шинкин. «А вот как решим с децентрализацией?» «Я против», — сказал Грызлов из Днепропетровска. «Я согласен с высказанным опасением. Может начаться свара между своими». Проголосовали. Предложение Сорокина забаллотировали. Вернулись к его доводам значительно позже, когда ЧК арестовала директора елисеевского гастронома Соколова и начала охоту за руководителем московского торга Тригубовым. Тот держался как мог. Все же председатель ревизионной комиссии МГК, депутат Верховного Совета России, в разговоре с посланцем Шинкина горестно заметил. «Идиотство какое-то, право! Словно я о себе думаю! Я жира плана, мне каждый день надо Венгрию накормить! Да-да, именно так!» «Москва по численности населения сродни целой стране. А откуда брать товар? Попробуй я, не поставив в город колбасу и мебель. Тут же на ковер. Вот и приходится вертеться. Там усунь, у этого возьми. Попробуй иначе, сразу полетишь с кресла. Система делает из людей преступников». Тогда на второй всесоюзной конференции управления, собравшейся в Пятигорске, Сорокин предложил смелый проект. При том, что младшие братья делают свое дело и делают его отменно, в новых условиях, Следует переориентировать работу моих экспертов. Расценки на нейтрализацию чужих снова повысились. И мы не можем не поднять ставки. Спокойствие работы того стоит. Но я бы предложил резко увеличить расценки на приобретение новых друзей в системе. До миллиона рублей. Значительно легче контролировать ситуацию сверху, чем рубить засохшие сучи внизу. И треска много, и чужих глаз предостаточно. Миллион не штука, согласился Шинкин. В конце концов, наша чистая прибыль составляет 14 миллиардов. И все это вкладывается в воспроизводство. Мертвым грузом не лежит. Скольких людей сверху придется зарядить? — Не менее пятидесяти, — ответил Сорокин. — Я готов защищать эту цифру с карандашом в руке. Шинкин тогда посмеялся. — С карандашом не надо, Спиридонов. Зачем грифелем бумагу мазать? Следы могут остаться. Ты ж в кармане солнечный компьютер носишь. На нем и доказывай. 50 миллионов Сорокину выделили», — возразил лишь Азилов из Самарканда. «Деньги будут практически бесконтрольны. Не очень, конечно, большие, но все же копейка рубль бережет». Шинкин удивился. «Предлагаешь, чтобы с передонов у министров и секретарей обкомов расписки брал? Так, мол, и так миллион получил, служу Советскому Союзу». На прошлогодней встрече, когда экстренно съехались ведущие члены руководства управления, Сорокин поставил вопрос о том, кого следует считать союзником. В свете совершенно неожиданных перестроечных процессов, разворачивавшихся в стране. «Да, конечно, система была, есть и будет стержнем нашего общества», — говорил он. «Поскольку народ истории воспитан так, что без разрешения первого лица, будь то страна, республика, область, город или район, ни одно деяние не может быть проведено сквозь этажи исполнительной власти», «Мы должны безоговорочно поддерживать аппарат. Лишь в этом залог нашего благополучия». Да, бесспорно, Сталин виноват во многом. Он был излишне догматичен. Спора нет. Но то, что он понял – без железной руки с этим народом не совладать. Искомый вариант – диктатура. То есть реанимация абсолютной монархии, когда вместо одного богопомазанника правит двадцатимиллионная партия, но ведомая опять-таки одним человеком, авторитетом, делает ему честь». В этом гарантия того, что мы еще вернемся к переосмыслению этой личности во всех ее противоречиях. Кто станет нашим главным противником? Это теперь понятно. Кооперативное движение. Хрупкая мечта гражданина Бланка. Сирич Ульяна Ленина. К счастью, наши друзья в системе за последние месяцы научились силовым приемам демократической борьбы. Они не только задействовали Министерство финансов с его антикооперативным прессом, но и бросили против этих деятелей, управляемые ими средства массовой информации. Они не закрывают кооперативы. Не надо резких поворотов. Они просто ставят их в такое положение, когда лучше самим закрыть дело по добру, по здорову. Когда ряд изданий ныне постоянно обсуждает суммы заработков кооператоров, а на фоне нашей традиционной нищеты это вызывает к ним понятную ненависть самых широких слоев населения, можно не бояться их подъема. Мы исходили и пока что продолжаем исходить из того, что при всех возможных передрягах система может сохранить самую себя и не поддаться кооперативным рыночникам, ибо реальное появление свободного рынка в этой стране означает конец нашей деятельности. Кто еще выступает против кооперативного движения? Демократический фронт. У них нет серьезной программы. Левые группы. Они поддерживают кооператоров, но левые не страшны до тех пор, Пока разобщены и сражаются друг с другом за честолюбивое лидерство. Конечно, память могла бы стать самым надежным партнером, Накал ее ненависти к кооператорам безудержен, поскольку те бросили вызов общинной доктрине, провозгласив примат деятельной личности, если бы не вызывающая защита ими идей фашизма. Абсолютная монархия и достаточно бескультурный антисемитизм. Азилов из Узбекистана бросил реплику: Причем здесь фашизм, монархия и антисемитизм. Они ненавидят всех, кроме русских. Их вопли уже поспособствовали тому, что наша активность в Прибалтике блокируется местными коллегами. Думаете, этого не случится у нас, в Средней Азии, в Закавказье, на Украине? Поддерживая их, система может оказаться в границах Москвы. Они же не образованы и лишены страсти бизнеса. Они не понимают, что все железнодорожные артерии, связывающие нашу экономику с Западом, проходят через Украину и Белоруссию. А там тоже проснулось национальное сознание, чему во многом способствовали именно вопли памяти». Азилова поддержал Арсен. Как всегда, накал страстей снял Шинкин. «Казалось бы, — он усмехнулся, — я должен был первым выступить против того, чтобы работать с памятью. А я, наоборот, такую идею поддерживаю. Действительно, эта группа много глупит, но зато она фанатична, а это сейчас угодно» как и то, чтобы искать виновных за развал экономики в чужих, но никак не в самих себе. Это привлекает к ним толпу, а с толпой шутки плохие. В армию забревают именно толпу. Так что я бы попробовал с ними поработать. Подвести к ним поддающихся ученых и публицистов, цивилизовать их, перенести направление главного удара с евреев на кооператоров и тех экономистов, которые отстаивают идею рынка. Немыслимого без кооперации и личности. А нам ни то, ни другое не нужно. Так что давайте пока не будем принимать однозначного решения. Вынесем вопрос на очередной съезд. А деньжат я бы им подбросил. Но только при условии, что руководить их агитпропом станут люди, управляемые нашими экспертами. И еще. Надо постоянно требовать усиления налогового пресса. Это убьет кооператоров и сильных руководителей индустрии. Подключить всех, кого можно, к этой компании. Нам налоги не страшны. Мы деньги не отдаем и не декларируем. Далее идет драка за децентрализацию. Это тоже для нас гибельно, как и любая конкуренция. Пусть твои фашисты, Шинкин улыбнулся Сорокину, бьют и по этим позициям. Нам о них нельзя забывать ни на минуту. Пусть воют о державности, о том, что Русь из кони стояла Москвой. Головой это сказать. Пусть кричат, что только Юрким нужна конкуренция. Самому духу этой страны отвратительно, потому как бездуховно. Пусть на дух жмут. Духом сыт не будешь, лишь бы в дело не лезли. — В дело люди без таланта не влезут, — ответил Сорокин. — В них силен охранительный страх. А ну, сунусь, да нихрена не накормлю страну, не одену. Сметут же людишки. — Нет, в этом смысле они не страшны. Им бы покрасоваться, артисты, остраду, любят. И вот сейчас, получив вызов шефа, четыре безответных звонка в восемь утра, Сорокин увидел трех региональных руководителей ведущих кланов. Днепропетровский, самый сильный. Туда, на родину Леонида Ильича, чужих мусоров не пускали. Начиная с 66 года этот город стал закрытой зоной. Встреча эта не планировалась. Что-то стряслось? Сразу же просчитал в уме, что могло до них дойти. «Самое страшное, если кто-то сообщил о паспорте на выезд Ферга. Здесь и закопают, несмотря на то, что три охранника, работавшие в саду, найдены им же, обучены и натасканы. Они же пришьют». Абакумов годами любовно растил своих ближних. А как Сталин моргнул, так взяли они под белорученьки своего шефа и приспокойненько сунули в камеру внутренней. В доле секунды он вспомнил все свои наиболее серьезные мероприятия а также общесоюзные операции, находившиеся по уставу управления под его контролем. Провалов нигде не было. Связь отлажена отменно. Случи, что в стране, в самом дальнем регионе, сообщили бы немедленно. Информация о загранпаспорте, завязанная на двух рукописях. О них, мафиози, сидящие здесь, и Озои. Миллион зеленых, особенно если продать в Голливуд, как обещал Давыдов, не могла к ним прийти. Иначе бы не звали сюда. Хотя почему? Когда он кончил свои разговоры с Зоей, сказал своим вскользь, не педалируя, «Старуха нас больше не интересует. Пусть ею занимаются те, кто авчу снять бриллианты или всучить ей живопись. Особенно ее интересует Давид. А уж дальше техника, не его забота. Главное, что ее голос и его страницы надежно упрятаны. А то, что Пшонкин перелопачивает манускрипт, так и он, Пшонкин, не вечен. Пора закругляться». Иди до Строилова, последнего свидетеля, нейтрализуют. Наводка передана. Верная наводка для шестерок. Геройская золотишка. Одна звезда чего стоит. Да и побрякушек с платиной штук 15 Живые деньги. Нет, на меня выходов нет. Я играл через седьмых лиц. Пойди докопайся. Даже если прихватят фраеров, они на того покажут, кто с ними повязан. А от того беса надо шесть адресов пройти, чтобы на моих парней выйти. «Хрена выкуси!» Тем не менее, он ощущал себя сейчас так, как бывало порой в кабинете Рюмина или Абакумова. «Выдернут после бессонной ночи. Допрос в пять часов закончил, потом на квартиру Кира махнул, или иностранки, балериночки нежной. Выпил сласть, оттуда домой, постылой дури милки. А в десять звонят, срочно к руководству. Вот и трясешься, пока едешь на площадь. Что случилось? С какого бока ударят?» Он никогда не мог забыть, как однажды Абакумов навалился медведем. «Хозяин требует Федорову. Она в несознанке. Не можешь сломать дуру? Какой из тебя мужик? Даю час на размышление. Не внесешь дельное предложение — сорву погоны!» Сорокин понимал, что бешеная баба все вывалит вождю. Нельзя ее к нему пускать. Скандал. Хотя, с другой стороны, Сталин сам приехал домой к авторадзе, когда того выпустили. Без зубов, в шрамах. Кожа до кости. Но ведь никого из тех следователей, кто с этим самым Кафтарадзе работал, не тронули. Даже, говорят, медали подбросили, вроде бы за отвагу. А Кафтарадзе сунули послом в Румынию, на откорм. Нет, в обиду нас отец, конечно, не даст, но вонь может пойти. Старец на язык злой. Скажет, как отрежет. Не подняться потом. Так и помрешь подполковника где-нибудь в Жискозгане. Придумал он тогда лихо. «Федорова психлечебница. Сдвиг невменяема. Опасно оставлять одну. сильные проявления агрессивной депрессии. Врачи обещают поставить на ноги в ближайший месяц. Пока же она все время требует встречи с любимым. День и ночь кричит «Тейт, где ты? Где ты, Тейт?» Абакумов вздохнул. оформи рапортом. И налягте же на бабу. Трое молодцов, а скрутить одну американскую раскладушку не можете». Кивнув Сорокину на кресло возле гостей, Шинкин из-за стола не поднялся. Хмуро осведомился о здоровье. А потом спросил. «Кого из твоих близких можно отправить в Сочи и Днепропетровск?» «Что-нибудь случилось?» – спросил Сорокин, опустившись в низкое топкое кресло. «Мне никаких сигналов не поступало». «Случилось!» – ответил Днепропетровский Никодимов. «Два наших директора подали на выезд». «Поступок не санкционированный. Работали тайно». Сарукин ощутил, как зажало сердце. Неужели играют? Могут. Эти могут все, асы. Зачем? Если узнали про Дэвида, будут ждать его прилета. Захотят перехватить. Связь. Самое важное в деле. Только один раз здесь был разбор, кончившийся смертным приговором. Случай из изрядовон выходящий. Убрали краснодарского цеховика, который утаил 40 миллионов. Устроили показательный процесс другим в устрашении. — Давайте фамилии, — негромко сказал Сорокин, откашлившись. — Займемся сейчас же. Серьезные люди, с выходами. — Выходы есть, — ответил Шинкин, думая о чем-то своем. — Не очень серьезные, но, тем не менее, они бывали на наших региональных конференциях. — Кто прислал вызовы? — Вене и Шурик. — Лос-Анджелес. — Шурик теперь живет в Атланте. — Наверное, я сам поеду в Днепропетровск, — сказал Сорокин. «А почему здесь коллеги из Сочи? Тоже что-то произошло?» «Нет, пока что нет», — ответил Шинкин. «Коллеги предлагают созвать в неочередной съезд в связи с компанией, начатой против нас в прессе. Бесы перестраиваются, кремят нас организованной преступностью. Пора и нам подумать о перестройке». «Ты был прав, Эмма, когда говорил о децентрализации. То, что мы сделали, недостаточно. Надо ломать структуру. Лучше поздно, чем никогда». «Когда и где будем встречаться?» «Нужен такой город, где ты можешь гарантировать стопроцентную безопасность для делегатов». Ха, «Стамбул?» Сорокин хмуро усмехнулся. «Дайте день на размышления». Капитан Строилов дослушал последние слова Сорокина, выключил аппаратуру, положил ладонь на плечо шофера и тихонько сказал «Поехали». И в эту как раз минуту генерал Строилов выйдя из лифта, Достал связку ключей и начал отпирать замок чуть трясущейся рукой. Когда дверь отворилась, он почувствовал, как его рот зажали потной ладонью и стремительно втолкнули в квартиру. Старик упал. В ту же секунду зазвенели стекла. На двух парней, валившихся в дверь следом за генералом, бросились с балкона сыщики. За ними стоял Костенко, бледный как полотно. Не отрывая глаз от недвижного старика, Распростертого на полу